«Жизнь, удача и лимонад». Глава 10. Растения и заговоры. Часть 1 Это был еще один обычный день для дерева по имени Юуль. Оно стояло совершенно неподвижно, упершись ступнями в рыхлую грязь и подняв конечности к небу. Корни, растущие из-под него, жадно всасывали питательные вещества лесной почвы, в то время как его покрытые листьями ветви поглощали солнечные лучи. К счастью, в последнее время, несмотря на зимний сезон, снега не было, так что растению не приходилось беспокоиться о льде или о том, что земля замерзнет. Такие вещи не были проблемой для такого крепкого дуба, как юль, но они, безусловно, доставили бы неудобства. Конечно, способность думать и иметь свое мнение также означало, что юль не был простым деревом. Хотя внешне он, безусловно, выглядел таковым, на самом деле это был тренд, 12-метровый растительный монстр, который мог ходить и прихлопывать надоедливых вредителей одним взмахом руки. Впрочем, так было не всегда. Юль раньше был чем-то совершенно другим, пока не повысил ранг до Трента, что сделало его могущественнее, чем остальные представители его вида, не только с точки зрения атрибутов, но и магии и способностей, которые обычно не были доступны остальным его видам. Однако навык «глубокие корни» не был одним из них. Этот навык Трента не только позволял ему кормиться питательными веществами из почвы и энергией солнца, как обычному дубу, но и значительно расширял его восприятие, когда он делал это. Юуль смог распространить свое сознание в радиусе 300 метров, обретя способность слышать все и вся, что ступает по лесной почве. Конечно, это распространялось только на тех, кто ходил по земле или скакал по деревьям, но и этого было более чем достаточно, чтобы обнаружить любую потенциальную угрозу. Например, те беспокойные ноги, которые блуждали по краю восприятия Юуля. Монструозное дерево не могло разглядеть, кому они принадлежали, но многое можно было понять по их форме, размеру и длине шага. Используя эту информацию, Юуль смог определить, что эти следы принадлежали авантюристу размерам и телосложением женщины — эльфа или тяжеловатого зверолюда. Это было проблемное существо, так как любая тварь, которая переходила ему путь, в мгновение превращалась в мокрое пятно. Мелкие толчки, которые этот незнакомец посылал по земле всякий раз, когда откидывал противников, указывали на то, что он делал это с подавляющей грубой силой, без какой-либо точности или применения магии. Однако самым тревожным в этой персоне был извилистый, но тщательный путь, по которому она шла. Это был не тот, кто точно знал, куда шел, но и он не заблудился. Он что-то искал. Учитывая количество тел, которые Юль повидал за эти годы, было совершенно очевидно, какова была цель этого великолепного могущественного авантюриста. В этом лесу не было других существ, которые гарантировали бы такой уровень подавляющей силы, но Тренд не был так уж обеспокоен. В конце концов, каким бы сильным ни был этот гость, он один. С другой стороны, у Иуля было подкрепление, которое исчислялось тысячами. Большую часть дня посетитель продолжал методично обыскивать местность. Он блуждал в пределах досягаемости глубоких корней Трента, поскольку обыскивал весь лес. Он делал это технично, каким-то образом избегая дважды ступить по одной и той же дорожке. Было очевидно, что рано или поздно они столкнутся с Трентом. Конечно, тренд не стал бы просто сидеть и ждать, пока дело дойдет до драки. Выбрав подходящее время ночью, монстр сорвался со своего места и переместился в ту часть леса, которую незнакомец уже проверил. Он нашел густую на вид рощу деревьев и уселся среди них, убедившись, что замел все следы, которые он оставил в процессе. И на следующее утро авантюрист возобновил поиски понятия, не имея, что его цель уже покинула этот район. Юль, казалось, был в безопасности, но примерно через неделю незнакомец появился снова, проделывая тот же путь, но двигаясь в противоположном направлении. Тренд снова ускользнул, как и в первый раз. И то же самое произошло через неделю после этого, хотя и в более быстром темпе. Это оказалось пределом, так как на следующей неделе чужое присутствие не вернулось, чему Юль был очень обрадован. Настойчивость этой таинственной фигуры приводила в ярость, и заслуживала похвалы, но это было еще одной причиной, по которой Тренд избегал ее. Поэтому он был очень удивлен, когда примерно через десять дней после последней зачистки та же пара ног, которой он так избегал, внезапно приземлилась в чаще Юля. Незваная гостья оказалась человеческой женщиной, как и предполагал древесный монстр. Она была одета в тяжелый серый плащ, скрывающий ее покрытыми шрамами тела, капюшон скрывал ее черные как вороново крыло волосы но не смог скрыть резкий блеск в ее желтых глазах или ледяное выражение лица в левой руке она держала простой на вид металлический посох хотя сама рука была неестественно толстой и покрыта грубой темно-зеленой корой человек огляделся ее взгляд задержался на каждом из семи деревьев поблизости но как она и подозревала одного взгляда было недостаточно чтобы отличить ее добычу от настоящих деревьев Информация, которую ей дали, когда она приняла этот квест, прямо указывала, что в отличие от обычных Трентов, тот, кого прозвали «Чернокором», может полностью замаскироваться под обычный дуб. В отчётах говорилось, что он также был значительно более злобным и могущественным, чем его современники, и имел доступ к магии друидов. Единственный способ объяснить этот разрыв в способностях — Чернокор был монстром, который поднял ранг до Трента. Хотя неизвестно, каким был его первоначальный вид — Трудно отрицать, что дополнительные атрибуты, навыки и жизненный опыт превратили его в ужасающего противника. Именно поэтому женщина, которая когда-то носила кодовое имя Зона, была здесь. И это к большому огорчению опии. Эльфийская друидка, о которой шла речь последние пару лет, действовала как менеджер Джен и время от времени спорщик. Обычно именно она выступала в роли посредника с клиентами, поскольку монахи не обладала ужасными навыками общения с людьми. Также не помогало то, что она была беглянкой из Империи, хотя эльфийка была готова не обращать внимания на эту ее сторону. Она была не из тех, кто судит о люях, основываясь на их прошлых связях, особенно учитывая, что Джин была надежной и способной компаньонкой. Она привыкла относиться к монахине как к другу и товарищу, несмотря на ее сомнительное прошлое, поэтому изо всех сил старалась уберечь ее от неприятностей. К сожалению, это была не та поездка, которую Опия могла предотвратить, Невозможно было остановить Джин, как только та пронюхала о могущественном существе, против которого она могла по-настоящему испытать себя. Даже если это означало проникновение в республику, что она сейчас и сделала. В то же время вознаграждение, предложенное парнем, который обратился к ним с информацией о чернокоре, было заманчивым, как и предоплата в размере полутора тысяч золотых. Награда более, чем стоила риска. поэтому одного плохого предчувствия Опии было недостаточно, чтобы отговорить Джен от квеста. Таким образом, она решила оставить ее в покое. Не эльфийке указывать той, как жить, да и физически она была не способна остановить ее. Однако это не означало, что Опия собиралась позволить своему деловому партнеру отправиться в эту трансконтинентальную поездку в одиночку. Это так или иначе закончится плохо, но эльфийка не смогла прийти лично из-за своих обязанностей в Велосе, Вот почему она попросила Снег уберечь монахиню от неприятностей вместо нее. Не в том смысле, что не дай ей быть съеденной монстром, а скорее в смысле «уберись, что она не начнет еще одну войну». Чтение истинных намерений людей было одной из первоначальных директив домашнего мимика, и Снег, честно говоря, нравилась спокойная и прямолинейная личность Джин, поэтому она согласилась составить ей компанию. И это было хорошо для Джин, иначе она до сих пор ходила бы кругами.